Глава 3. Поезд медленно втянулся в вокзал, и на перроне заликовали люди, заволновались, замахали цветами и неожиданно грянули метные тарелки и лихо забухал барабан, поддерживаемый оркестровыми трубами. Кого-то очень важного встречали из первого класса. Из купейных вагонов восторженно махали в ответ. Пассажиры и встречающие радовались к концу разлуки и встречи с близкими. Началась суета, люди заволновались, устремляясь в разные стороны, как обычно не угадав с местами остановки нужных вагонов. Замелькали зонтики, перья на шляпках, улыбки на радостных лицах. Лишь только в одном купе вместо окна была вставлена свежая некрашенная фанера. Люди косились, пробегая мимо этого места – Но особо не останавливались и не задерживались, потому что серым островком на перроне среди всеобщего ликования и радужного солнца замерли глыбами городовые среднего оклада. Три младших унтер-офицера. Молодцы, как на подбор. Даже шинери трескаются на двухметровых фигурах и на лицах строгих румянец такой, что туберкулез боится подойти». Возглавлял Витязей титулярный советник, спесивый, резкий, худощавый господин, доходивший своим помощникам едва до груди. Выглядели очень настороженными и чересчур хмурыми в этом море всеобщей радости. Вот титулярный советник еще раз глянул на часы, потом на фанерное окно-купе, которое точно остановилось напротив него, Захлопнул крышку именных серебряных часов с благодарственной надписью от самого императора и решительным шагом направился к открывающемуся тамбуру. Зеленая дверь пронзительно заскрепила на несмазанных петлях, готовая впустить в себя полицейских. Михась, который проковырял дырочку в фанере, видел движение на перроне и настоящих городовых, в таком большом скоплении и восхищенно воскликнул. «Столица! А глянь, сколько золота вокруг! Какая лепнина на столбах! Они что, мраморные? И что, никто не ворует? Ой, красота! А кони где? Почему на перроне коней нет? Господи, а барышни какие чистенькие да беленькие! Нам не пора выходить!» Микола покосился на брата, покачал головой. Парня переполняли эмоции. «Вы не знаете, с кем связались», – процедил связанный купец на полу. «Был он слаб от потери крови, но ядовит. Вырежем вас и всю вашу станицу, мамку, папку, всех, кто там есть». «Ответите за каждую каплю моей крови, за племянника моего любимого, бугаи!» Подъясаул спокойно положил ногу обутую в хороший добротный сапог на лицо господина, слегка надавил, глянул на черный границ кожи, удовлетворенно кивнул и под затихающий виск неудачливого крупье сказал... «Ворота в столицу! Теперь, Михась, только держись и обвыкайся быстрее!» «Да я же не в конец дурной, братка! Ты же меня знаешь! Не сомневайся! Не подведу!» Старший Биллый покивал головой, думая о чем-то своем. Вздохнул, сказал, «Я не всегда смогу быть рядом. За многие действия тебе самому придется нести ответ». «Будь осторожен, следи за словами, в обиду себя не давай, но и промолчи лишний раз!» «С чего бы мне молчать?» – обиделся младший брат. «Мы избил их, мы никогда не молчим!» «С того!» – подъясаул снова вздохнул, – «что молод ты больно и горяч, да и по-русски говоришь через слово, кумякаешь, пока не избавишься от словечек рта не раскрывай, не дозволяй смеяться над собой лишний раз!» Всегда думал, что я по-русски говорю, буркнул Михась, задумываясь на миг, и, казалось, пораженный в самое сердце. Микола не успел ответить. В дверь робко постучали. Да-да, открыто! Дверь резко распахнулась. В проеме стояли дюжие городовые, чуть отодвинув одного в сторону, в купе протиснулся в верткий титулярный советник. Билый покосился на серебристые узкие погоны полицейского, и небрежно кивнул, поднимаясь и вскидывая руку к папахе. — Подъяса улбилый, честь имею. Титулярный советник Травкин вяло откозырял в ответ представитель закона. — Что тут у вас, господа казаки, произошло? Приготовьте документы для осмотра и будьте так любезны. Полицейский слегка поморщился. — Уберите ногу с лица господина. — Извольте. Вяло ответил Билый, нехотя, выполняя команду и усмехнувшись, подсказал «Господина Смирнова!» «Чтобы москаль, пусть даже и в чине титулярного советника, командовал казаком!» Возмутился про себя Билый. «Не было и не бывать такому!» «Ну-ка, ну-ка!» Титулярный советник присел возле извивающегося тела. Купец старательно отворачивался от полицейских, словно это его могло спасти. «Ба!» – радостно воскликнул господин Травкин, расплемляясь. Теперь он сам на себя не походил. Расцвел, с лица сползла маска стража порядка, очеловечился. Примилейшим человеком оказался. Билл подивился такой резкой смене. «Ба!» – переспросил у него Микола и нахмурился – Иногда русский ему казался чудовищным языком и непонятным. Лучше бы на французский перешли. На лице его читался вопрос «Что значит «ба»?» «Ба»? «Бабушка», «Барин» или баламу, там ред Базар»?» «Типа развели тут базар, понимаешь ли, господа казаки? Непонятно?» «Знакомец мой!» «Ваш?» Младший Билла отшатнулся, новость ему не понравилась. «Это Валя Сочинский. Мы за ним год гоняемся. Как же он так обломился на казаках-то? Давайте скорее рассказывайте, что у вас произошло». Под Есаула не надо было упрашивать дважды. Поездка с таким неприятным соседом ему признаться надоела. И не затягивая, он скоро описал, что произошло. «Я пока допрашивать его стану. Попрошу вас выйти на перрон и покурить». Дело не терпит отсрочки, дорога, каждая минута. Я не курю, ставился наивно Михась. Титулярный советник натянуто ему улыбнулся. Маска, стража порядка, снова стала на него нарезать. Пошли, подхватив брата под локоток, сказал Микола, только не задерживайте нас по времени долго, служба. Это уж как придется, господин подъесаул, как придется, господин Травкин развел руками у всех служба на перроне люди сновали обтекая со всех сторон по привычке всматриваясь в каждого микола подмечал чужие характерные движения запахи обрывки фраз пальцы крутили в руках папироску михась поморщился что подъясал, кивнул ему не понимая не люблю когда ты куришь Вонище! как так можно они легкие отмахнулся Билый. То ли дела моя люлька была? Вот там самосад так самосад! Как затянешься!» Начал Микола, поднося к папироске зажатую в губах зажженную спичку. Время остановилось. Глаза не смотрели на огонек. Глаза щупали толку дальше человека за человеком. Что показалось знакомым? Чье очертание так напрягло мозг и послало тревожный сигнал?» Микола не чувствовал опасности, но резко осознал, как учащенно забилось сердце. «Ба! Знакомец!» — подумал он на столичный манер. «Но кто? Кто?» Внезапно глаза из толпы выхватили высокого статного господина в белой шляпе и таком же щегольском костюме. Характерно, чуть прихрамывая, он поставленным офицерским четким шагом резко уходил с перрона И вот-вот должен был скрыться в глубине здания. Суздалев! Граф Суздалев, Ваня! В душе у Миколы что-то дрогнуло, и он пошатнулся, обжигаясь обгонек спички. Пришел в себя, задушил спичку, спрятал папироску в портсигар. Ну и добре! воскликнул Михась. Микола покосился на брата и ничего не ответил. Ничего доброго, Билый в ситуации не видел, Появление Суздалева на перроне могло быть чем угодно. Был Ваня, а до юбок, и ни одну не пропускал. Может, кого собирался встретить, но не удалось. Вот и расстроился, и быстро исчез. Но странно как-то, слишком быстро. И успел ли он среди этой толпы разглядеть Билова? Вряд ли. Микола вздохнул. Своедравный граф отличался непростым характером еще в плевне, где ему вместе удалось поучаствовать в войне. Капризный и бестолковый, лес первым под пули, но был чистым и белым душой. «Кресты офицерам!» — кричал, когда перепьет шампанского, — этим все сказано. Зато солдаты его любили. Жаль их. Да его все любили. Такого не любить грех. Такого друга Биллый за всю жизнь больше не встречал. Интересно, как судьба сложилась? К Георгию тогда поручик был представлен за смелость и отвагу. Сильно отличилась его батарея. А вот удалось ли получить? Пронзительный гудок паровоза, невольно затянувшееся молчание. Микола посмотрел на брата, тот озорно скалился двум молоденьким гимназисткам Девушки прыскали со смеху, обмахиваясь веерами и хитро поглядывали на молодого казака, и Михась старался как мог, раздулся петушком, такой, гляди, запоет. А вот папенька-девиц напротив был не рад, уже начинался петь пухленькой свинкой, вытирать обильный пот из-под соломенного котелка. Спас положение появившийся в тамбуре вагона титулярный советник Травкин. Он помахал рукой казакам, привлекая внимание и ловко спрыгнул с подножки, направился к ним. «Господин полицейский!» – деловым голосом обратился к служителю закона старший избилых, «Если у вас более нет вопросов, разрешите откланяться. Нас с братом действительно ждут важные дела». «Мне бы только пирожки забрать», — быстро встал самихась, вспоминая об остатках маминой снеди. Его слова офицеры пропустили мимо ушей. «Разумеется, господин Подъесаул», — сказал господин Травкин. «Я закончил допрос Валюши Сочинского. Забираем воколоток, будем там раскалывать. Молчит сердечный, но у нас они такие заговаривали. Оставьте свои координаты, вдруг возникнут еще вопросы». Непременно, живо ответил Микола, меня можно будет найти в офицерском собрании или непосредственно в здании офицерского общежития собственного его императорского величества конвоя. Однако, с легким удивлением в голосе произнес полицейский, ну а вас, молодой человек, как можно будет отыскать в всем огромном городе? Николаевское юнкерское училище, четко отрапортовал младший избилых с таким гордым видом, что, казалось, он ехал не поступать в училище, а наоборот, закончив его и, получив чин прапорщика, отбывал по месту службы. «Что ж», — неизвестно чему улыбнувшись, скрестив пальцы и выпрямив руки, сказал полицейский, «Похвально, похвально! Честь имею, господа! Не смею более задерживать! Мы с вами еще должны встретиться, но в более дружеской обстановке!» «Зачем это?» «За поимку Сочинского положено два червонца с золотом. Я также составлю рапорты по месту вашей службы с благодарностью от уголовного сыска. Честь имею!» «Честь имею!» — втурил Микола, наклонив голову в ответ. «С Богом!» — выпалил Михась, от волнения забыв, что он не в станице, и, спохватившись, добавил, щелкнул задний чик. «Честь имею!» Городовые вывели задержанного из вагона. Один передал вещи казакам, купец щурился на солнце и зорко осматривал толпу, выискивая кого-то. Такое не укрылось от наблюдательного Миколы. Может, племянника своего ищет? Так вылетел молодчик в окно пули и, кажется, угодил сразу под проходящий поезд. Тут без вариантов!» Городовой дернул господина Смирнова за рукав, приставил к его носу свой огромный пудовый кулак и пригрозил. «Будешь канделябры выписывать? Угощу так, что не возрадуешься!» Сочинский, будучи неробкого десятка и видавший на своем веку многое, снисходительно улыбнулся всем видом, показывая, что пешка королю не указ. «Михась, здесь обожди, я насчет кургана скажу!» «Выясню, когда кони отправлять будут», — обратился к стоящему в изумлении брату Микола. «Шо?» — ответил тот пространственно, рассматривая здание вокзала, барышень, разгуливающих в ожидании поезда под сенью солнечных зонтиков грузчиков, пробегающих на полусогнутых ногах и кричащих с акцентом по-русски «Погаш!» «Ты бросишь шокоть!» — в сердцах вскрикнул старший брат. «Мы в столице!» «Тебе через день с преподавателями училища общаться, а ты все никак не отвыкнешь!» «Господин Подъесаул!» – раздался внезапно четкий голос. Перед Миколой как будто из ниоткуда выросла фигура урядника, одетого в синюю черкеску и алый бешмет, повседневную форму казаков собственного его императорского величества конвоя. Урядник стоял на вытяжку, приложив руку к папахе. «Урядник Суслов, им встретить вас и сопроводить до офицерского общежития!» белый выпрямился и тоже отдал честь. «Вольно, Урядник! Что ж, встречайте и сопровождайте, распослали В иной ситуации Микола поздоровкался бы с казаком по-братски, как и подобает казакам. Как и заведено среди кубанских, черноморских казаков, судя по фамилии и фенотипу, Урядник был из своих – Ну, воинская субординация требовала неукоснительного соблюдения устава. «Да», – добавил Билый, – «конь мой в лошадином вагоне, и брата нужно проводить до юнкерского училища. Он впервые в столице». «Не извольте беспокоиться, господин Падье Саул», – отрапортовал Суслов. «О коне позаботятся, доставят по назначению, а брата вашего доставим в лучшем виде». Микола слегка улыбнулся на это в лучшем виде. Вспомнился со в купе. «Уж куда лучше!» – подумал мимолетно, а встук спросил, смотря на стоявшего во фронт урядника. «Как звать-то тебя?» Тот, понимая, что офицер спрашивает, чтобы снять напряжение ситуации, слегка расслабил ноги, что не могло ускользнуть от глаз опытного разведчика Пластуна, и, смутившись, ответил. «Николаем, ваш благородие!» «Стало быть, тески. Почти по-отцовски заметил Билый, хотя Урядник был всего-то лет на пяток младше. «А станицы какой будешь, рожак?» Несведущему человеку был бы непонятен сей разговор, но для казаков это было традицией. Знать свой род и станицу предков было делом чести каждого, кто был рожден казаком. Суздальской станицы род наш ведется, господин Подъесаул!» уверенно ответил Урядник. «Надо же!» Удивленно ответил Микола, так мы еще и от Насумы почти. Слышь, Михась, с Суздальской станицы урядник. Так тоже верстак в десяти от нашей, Мартанской? Воскликнул младший Билый. Урядник светился от радости. Встретить казаков с соседней станицы – все одно, что побратимо. Ну, Николай Суслов, переходя на более строгий тон, сказал под Юсаул – «Сопровождай до пункта назначения, только брата сначала определим!» Урядник мельком глянул на часы, висевшие у входа в здание вокзала. Те показывали без семи минут час пополудни. «Успеем в аккурат», — подумал он и указал рукой в сторону, где стояла двуколка. «Прошу!» Разместившись поудобнее, насколько это позволяла повозка, братья переглянулись. Предстояла разлука. У каждого из них начиналась своя жизнь, полная новых переживаний и приключений. Никто из братьев не знал, да и не мог знать, насколько закрутит в ближайшем будущем водоворот событий эти две казачьи судьбы и куда этот водоворот выветит. А пока кони, запряженные в повозку, мерно отбивали по булыжным улицам дробь копытами, везя своих седаков каждого к его цели путешествия. Погоды в столице в это время года стояли замечательные. Солнце щедро насыщало воздух своими лучами. То тут, то там встречались прогуливающиеся по улице барышни в пышных платьях и таких же пышных шляпах. Сопровождавшие их кавалеры были непременно одеты или в военные офицерские мундиры, или в костюмы диковинные для взгляда молодого казака, вырвавшегося из провинциальной станицы – Михась смотрел, не отрываясь и на людей, и на пробегающие мимо здания, и не мог наглядеться. Все ему казалось новым, столичная жизнь все глубже завораживала его молодую душу, все меньше ему хотелось думать о станице, где остались близкие и родные ему люди. «Вот она, настоящая жизнь!» — мелькала в голове, бередя разум. Старший же избил их, в отличие от брата, предался воспоминаниям недалекого прошлого, когда сам таким же неопытным, не знавшим ничего о жизни в огромном, как Санкт-Петербург, городе, пешком добирался до здания того же Николаевского кавалерийского училища. И как уже через год вкусил сполна прелестей столицы, он тосковал по родным плавням реки Марти и бесконечному степному простору.